Наползающие сумерки, сгустившиеся тучи и сильное задымление превратили цитадель в светящийся остров посреди темного, покрытого непроницаемым туманом моря. И под дымчатой поверхностью условного моря скрывалось немало чудовищ, которым любые акулы, осьминоги и морские змеи не годились даже в подметки. Вернее, враговевшие наросты на грязных пятках. С одной стороны, боевая задача защитников складского комплекса усложнилась, с другой почти не изменилась. При полноценном освещении работа тоже велась в основном по площадям и тоже почти без пауз. От непрерывного грохота взрывов люди уже почти оглохли. И все же приближающаяся ночь серьезно беспокоила бойцов и командиров в Д-3. В случае прорыва или нового десанта на территорию цитадели, мутанты могли расползтись по темным закоулкам и впоследствии нанести ощутимый вред, организуя в тылу у людей диверсионные вылазки. Мощности автономных генераторов могло элементарно не хватить на все прожектора и кобра периметра обороны, плюс на освещение внутренней территории. А приборы ночного видения, кстати сказать в дыму не слишком эффективны, имелись у спецназовцев и лишь у каждого второго чистильщика. После ревизии особых запасов начальника складского комплекса ПНВ нашлись для всех бойцов и для ударного отряда сталкеров, но все равно их было недостаточно. Ночью зрячими должны были остаться все, способные держать оружие. Но нет худа без добра, даже ревизия помогла изыскать дополнительные резервы в виде почти тысячи американских фосфорных гранат, а также двух древних, но ни разу не стрелявших, тяжелых пехотных огнеметов, 10 100 литровых ёмкостей с готовым напалмом и нескольких мешков порошка загустителя для изготовления горючей смеси. Официально всё это считалось устаревшим, снятым с вооружения и приготовленным к списанию, а на самом деле было абсолютно исправным и готовым к использованию по прямому назначению. Бибик, поначалу потрясавший пистолетом перед носом у складского майора, Увидев это богатство, немного остыл и даже пообещал вороватому тыловику заменить расстрел отправкой рядовым к бойнице. «Но учти, пасюк зажравшийся, утрясем проблемой, я тебе все припомню», — закончил свою пламенную речь полковник. «И то, что ты продал огнесмесь для ЛПО, а главное, что наврал, будто бы ты больше ничего подобного у тебя нет. Ты что же, кретин, не понимаешь, что сейчас жизнь на кону, деньги по боку?» «Так э, я же не химик», — бледнее и, вновь покрываясь холодным потом, бормотал майор. «Я не знал, что этим можно из огнеметов. Я думал, там другой состав смеси. И эти ТПО. Я думал, что не рабочие. Они же старее поповые собаки, и еще при советах списали. А напалм? Я думал, им бомбы начиняю Думал, в бочках он не пригодится». «Я вот заставлю тебя одну такую бочку руками за ворота выкатить». «Открыть, опрокинуть и поджечь!» «Вот мы посмотрим, на что этот студень годится!» бибик замахнулся пистолетом, будто собираясь рукояткой поставить майору на лоб Клеймова. разве так можно?» Майор испуганно втянул голову в плечи. «Я не знал, я ж ты ловик!» «А гранаты?» «Ты в этом предмете не разбираешься?» «Отвечай, жюлье складское!» «Разбираюсь, но их запретили!» «Тоже старые, да? Маркировка 2005 год. У них шо, срок годности бутылки кефира? Фосфор внутри прокис?» «Нет, но у меня есть приказ на списание. Зам по вооружению МИС лично подписал. В связи с опасностью хранения и применения...» «Что ж ты хранил? Почему не отправил куда следует?» «Лучше молчи, гадина! Марш отсюда! Рядовым!» «Я...» Майор замелся. «Я ведь офицер, вы не можете меня вот так...» «Генерала позвать, чтобы он тебя разжаловал! Или башку тебя оторвать и на мутантов все свалить!» «Есть рядовым!» Разжалованный складской начальник вздохнул и потрусил помогать бойцам в освобождении подвала от реквизированных боеприпасов. башков присутствувший при выволочке, которую Бибик устроил складскому жулью, тут же назначил майора командиром расчета одного из двух почти музейных пехотных огнеметов ТПО-50. Одно орудие лейтенант приказал установить на самом опасном западном направлении, а другое бойцы затащили на крышу северного склада. Пять лёгких огнемётов были равномерно распределены по остальным складам, кроме южного. Гранаты Бибик тоже не стал придерживать, приказал раздать по три штуки всем бойцам на стенах. «Гранаты — это хорошо, — заметил Пашков, — а вот с огнемётами... «Баловство получится! Что такое тонна напаума?» Тяжелые, за выстрел 20 литров расходуют. Легкие только 3. Ну и эффект от них так себе. Три атаки от объема, не больше. И перезаряжать замаешься. Компрессор один, запасных баллонов нет, пока закачаешь. Прошлый век эти огнеметы. Сюда бы сотню шмелей. Где же их взять? Но мы с древним оружием дадим зверю прикурить. Пашков, не переживай. Готовые смеси, все вокруг зальем. Авст. Тем временем новую будем готовить и закачивать в баллоны по мере освобождения тары. Все, успеем. они успеем, гранатами удовольствие продлим. От напалмы и фосфорных гранат дыму будет. А что сейчас, дыма кругом мало? Дышать без маски нельзя, даже в подвалах. Этот другой, от напалма дым черный, густой и едкий. Собака, просто жуть. А от фосфора дым еще и ядовитый. Сами можем пострадать, отравиться. «А маски нам на что?» «Нормально все будет, Пашков!» «Лучше уж в противогазах ходить не снимая, чем без них палить наугад во весь белый свет!» «Погоди, закончится огнесмей с гранатами, мы еще что-нибудь в этом роде придумаем!» «Бертолетовой солью и сахарной пудрой все тут засыплем, а сверху серной кислотой оросим!» «Гореть будет не хуже Напалма!» «Огненное кольцо будем поддерживать сколько сил хватит!» «Самая эффективная тактика получится!» «Самим бы в этом кольце не поджариться!» Пашков недоверчиво хмыкнул. «Да и где вы столько этой бертолетовой соли возьмете и серной кислоты?» «Я для примера!» — Бибик похлопал Пашкова по плечу. «Работай, лейтенант!» «И вот еще что! У юго-западных ворот много не лейте и сотню гранат оставьте на крайний случай!» «Снова прорыв!» — лейтенант пытливо взглянул на Бибика. «Там видно будет!» Полковник прихватил фосфорную гранату и выбрался из секретных закромов на свежий воздух. Во внутреннем дворе цитадели было не настолько дымно, как снаружи складского комплекса, но дышать без маски почти невозможно. Бибик вполне отчетливо представлял себе, что здесь начнется, когда цитадель окажется в огненном кольце, но другого выхода не видел. Насчет прорыва вопрос пока не был решен. Генерал вот уже битых три часа пытался доказать штабу, что план с бомбежкой никуда не годится. Но чем закончатся дебаты, было неясно. А вот насчет новых попыток штурма, все наоборот, предельно понятно. Они будут, и отбивать их придется, вне зависимости от перспектив. Даже если Остапенко не сумеет отстоять свою точку зрения, и гарнизону Д3 придется прорываться... Какое-то время уйдет на подготовку операции. То есть один-два штурма выдержать необходимо, как ни крути. Легкая дымка стояла даже в штабном бункере. В разговоре с Пашковым полковник не преувеличивал. Вытяжная вентиляция трудилась вовсю, но входная дверь почти не закрывалась, и дым поступал в помещение гораздо быстрее, чем улетучивался. С появлением Бибика на пороге штаба совпал всплеск генеральского возмущения по этому поводу. Полковник подозревал, что начальство раздражено вовсе не щекочущим глотку дымом, а неразрешимыми противоречиями со штабом, но срывал свою злость Остапенко на подчиненных, маскируя реальность причины недовольством по поводу задымления. «Закончится это хождение когда-нибудь или нет? что вы снуете туда-сюда, как челноки, дым впускаете? Дышать нечем!» «Я челнок один. Разрешите посадку?» — попытался разрядить обстановку Бибик. «Заходи и дверь закрой!» — Остапенко махнул рукой. «Сержант!» — я из смежной комнаты выглянул связист. «Выйди подежурь с той стороны. Всех заворачивай, пока полковник не выйдет, ясно?» «Так точно!» «Хоть проветрится!» — проворчал генерал, включая вытяжку на максимум. «Не тянет вообще!» напряжение слабое!» — посочувствовал Бибик. Прожектора много берут, да и кобры по всему периметру зажглись. Я приказал внутреннюю сеть на резервное питание переключить. По остаточному принципу. «Электрик!» — Остапенко недовольно взглянул на полковника. «Тебе заняться больше нечем». «Ну почему?» «Я еще тут секретный склад вскрыл. Тонну напалма, огнемета и тысячу фосфорных гранат нашел. Так что теперь живем. Хоть до завтрашнего вечера продержимся. В смысле, можем продержаться». «Хорошие новости!» — без малейшего намека на радость заключил Остапенко. «А ПНВ? Ты вроде бы их искал». «Тоже нашлись. У майора тут под складами еще один склад. На нем все есть, как в Греции. И все списано. Клан Дайк!» «Кто бы сомневался!» — Остапенко кивнул. «Приборы ночного видения нам скоро сильно пригодятся. Ты всех конфисковал?» «До последнего. Только вы напрасно на них так рассчитываете. В дыму они плохо работают». Сейчас дым есть, через два часа его нет Генерал на секунду замялся В чистом поле ветер его быстро развеет Ничего не выходит, Бибик, у меня со штабом Уперлись как бараны Прорывайтесь и все разговоры Я им про вероятные потери, они мне про общую ситуацию Якобы я не знаю, что происходит по всему приграничью И не могу оценить всю сложность нашего положения В смысле их штабного положения Вся система изоляции зоны под угрозой «Так уж и вся!» — Бибик недоверчиво покачал головой. «Сколько образовалось точек прорыва, кроме нашей?» «Еще одиннадцать!» — мрачно ответил генерал. «И все фонтанируют. У нас штаб хотя бы это признает. Дела более-менее идут. В том смысле, что польза от нас имеется, и если бы не провалы обороны в других точках, никто нас дергать не стал бы. Но в этом-то и беда, что на других фронтах уже давно никто не воюет. Энтузиасты вроде нас только в браге не нашлись». Но час назад и там все закончилось. Только мы и упираемся. Короче, вопрос решен. Будем думать, как выходить с минимальными потерями. Я на всякий случай уже продумал этот вопрос, вздохнув, доложил Бибик. На Андреевку второй раз прорываться нет смысла. Надо попробовать юго-западный маршрут. Сначала вдоль канала, двинут на Степановку. Потом, как бы на Приборск. А на самом деле, сразу за мостом свернуть направо. спуститься вниз по Хочеве до Тетерева и на ту сторону, через Хомячев брод рвануть. Трудный маршрут. Зато надежный, с запада все время лес будет. Запалим его, огонь прикроет. А с востока сначала канал, потом речка, болото и шоссе. Видимость как на ладони, любую тварь за километр увидим. Так и проскользнем между огнем и водой. Надо подумать, Остапенко расстегнул воротник и потер шею. Горло дерет от дыма, сил нет. «Ну, это можно решить», — Бибик вынул из кармана фляжку. «Глотните, пять звездочек, любое раздражение, как рукой». «Не пью я, Бибик». «А я не предлагаю пить, просто глотните». «Давай», — сдался генерал, — «ты старому случайно не дозвонился?» Он сделал глоток, поморщился и вернул фляжку полковнику. «Сам не пойму», — признался Бибик, — «связь вроде бы установилась». Но что-то неразборчивое ответил... Я начал инструкции диктовать, а потом все резко вырубилось. И с концом. «Где они сейчас?» — не успел выяснить. «Я же говорю», — Бибик помотал головой. «Нет, не успел». Полковник, как бы не взначай, тоже приложился к фляжке, причем более основательно, чем Остапенко. «Значит, на старого не рассчитываем», — сделал вывод генерал. «Так тому и быть. Начинай подготовку к операции. Я скоро к тебе присоединюсь, и смотри, полковник». «Все должно быть учтено до последней мелочи. Третьей попытки у нас не будет, ни чемпионат по штанге проводим». «Все сделаем в лучшем виде», — воодушевился Бибик. «Такой фейерверк устроим, зверь на всю жизнь запомнит. А сами в огненном коридоре и пройдем». «Оптимист ты, Бибик». «Что есть, то есть». Полковник снова вынул из кармана фляжку, на тут же спрятал. «Пригодится еще, за победу глотнуть». Остапенко открыл рот, чтобы сделать какое-то замечание по поводу очередной оптимистической фразы подчиненного, но не успел. Его реплику опередил телефонный звонок. Генерал нажал кнопку ответа, выслушал короткое сообщение и, ничего не ответив, выключил коммуникатор. Увидев выражение лица командира, Бибик резко встал и одернул форму. «Уходим?» «Да», — сквозь зубы проронил Остапенко. «Немедленно». Штаб поднимает штурмовики. На подвесках будут тяжелые боеприпасы. Ставки растут. В дыме образовалась тринадцатая точка проникновения. Первая за пределами приграничья. Пока из нее никакая гадость не лезет, но ждать этого счастливого момента командование не намеренно. По северным объектам будут работать белорусские грады, по западным штурмовые вертушки... А восток и юг, самые насыщенные мутантами территории, решено обработать термобарическими боеприпасами. «Дожили!» — в очередной раз вздохнул Бибик. «Хоть час в запасе есть, не больше. Тогда еще терпимо. Прорвемся, господин Герал. Не в впервой!»